Глава 22. Что есть случайное везение против гениального полководца, безупречной стратегии, солидного опыта, многократного перевеса в силе, подготовки, вооружений и деньгах? Положите на одну чашу весов семь пушинок, а на вторую – железный лом, и узнаете. Пановат, арицкий философ третьего века до воцарения двоединого. Минувшая весна оказалась блеклой тенью этого летнего вечера. Уже потемневшие кроны снова забрызгала нежной зеленью, заштопавшей прорехи в листве. Позжили даже сухие с виду ветви, а поваленные стволы скрылись в траве и в юнках. Между деревьев распустились мелкие белые цветочки, которые ранта старательно переступала. На ее глазах происходило чудо, тем более поразительное, что снизошло на мир само по себе, а не повинуясь воле равнодушного Ера. Оно было настоящим, живым, действительно божественным. А еще в воздухе кружились бабочки. И белые капустоеды, и желтые реснички, похожие на осиновые листья, и вообще незнакомые, яркие, пестрые, суматошные. Одна упрямо увивалась возле артара, видимо, приняв его черно-белую макушку за диковинный цветок. Увы, горец не отвечал ей взаимностью. Он слушал выразительный монолог Джая, посвященный Бранту, жрецам, привратнице и темному игру, который, по словам парня, ожидал вышеупомянутых с жадным нетерпением. Седовлас и дождался, пока бережник выдохнется, и бесстрастно заключил. «Ты сердишься не на меня». «А на кого же, по-твоему?» Джай с трудом удерживался от соблазна схватить жреца за грудки и хорошенько встряхнуть. Бренд с ночи был какой-то странный, отчужденный, словно еровые слова откинули его к началу их знакомства. Но это вряд ли помешает жрецу дать хорошего тумака сдачи. На обстоятельства, к которым я не имею ни малейшего отношения. И если тебе так уж приспичило спустить пар, иди вон к тому пню, он выслушает тебя куда сочувственней. И по шее не треснет, когда совсем уж достанешь, безжалостно добавил Эртар. Сказать по правде, пять минут назад Горец тоже готов был сорваться, но, поглядев, как глупо это выглядит со стороны, передумал. С повторной переправой через границу проблем не возникло, хотя без наступающих на пятки обережников удовольствие было не то. Пришлось пройти десяток выстрелов на север вдоль разлома, чтобы погоня не увидела и не услышала порчи второго облака. Крутиться по мертвому дикоцветию в поисках привратницы было опасно и глупо. Вряд ли она станет долго в нем прятаться. Уж лучше ер с обережью, чем ежесекундный риск. Жрец пришел к тому же выводу, что и архайн. Привратница специально сделала петлю, заводя погоню в смертельную ловушку. И ее план частично удался, вражеские ряды поредели. Но дружеские тоже были от него не в восторге. Джай одумался и повел разговор спокойнее. «Зато ты имеешь отношение к выбору пути и тащишь нас самыми колдобинами». «Советуешь мне сдаться Архайну и вообще ничего не делать?» «Да нет же!» — возмутился обережник. «Ни в коем случае! Но может, стоит делать что-то другое? Мне надоело ежедневно разминаться с превратницей до каких-то полвыстрелов». И что ты предлагаешь? Ну, не знаю. Надо хорошенько подумать. Думай, разрешил Брэнд, не глядя на Джая, чтобы тот не догадался, как ему самому хочется повалиться лицом в землю и, глубоко запустив в нее пальцы, завыть от безысходности. Да зайдет на тебя игровое озарение со всех его ликов. Ты бы меня еще знаком двуединого осенил, обиделся парень. Откуда ты вообще такие выражения знаешь? Шпаришь, как по уставу, про плеть я вообще молчу. Мне иногда кажется, что рядом настоящий Ер идет. Темный в помощь, брат. Когда-нибудь они все равно бы это узнали. Я три года был внимающим. Чего? Этим неожиданным признанием Бренту удалось выторговать у шарашенных спутников несколько минут тишины, чтобы собраться с мыслями. Зурицами не рождаются... Иначе еры уничтожали бы нас еще в колыбелях, как привратницы. Более того, до обряда посвящения внимающие ничем не отличаются от побегов. Это люди, способные взывать и использовать полученную силу. Дхеры и превратницы подбирают из них служителей на свой вкус. По рождению мы равны. Я стал шипом в 27 лет, за месяц до первой смерти. «Так ты, что ли, провалил приобщение и решил на зло игру пойти в жрецы?» — предположил Джай, снова подозрительно набычившись. «Я от него отказался», — огорошил его бренд. «В Мантии меня принимают за служителя темного. К тому и шло. Никто из наставников не сомневался, что меня ждет успешная карьера, вплоть до приближенного. Но чем больше...» Игровых таинств мне открывалось Тем противнее становилось Еры оказались не самоотверженными Безгрешными божьими слугами А обычными людьми Выдающими свои слабости За волю светлого Пороки темного А потом я узнал об Ордене Я ему не доверяю Я тоже Я видел его в деле на последней облаве Собрание шумит, волнуется Не стоит даже допускать его до обряда Старший Пусть госпожа решает Худая старческая рука Невесомо ложится на плечо Давай, мальчик Ободряющий говорит корень Ты сделал свой выбор Теперь дело за ней Потом они будут сражаться бок о бок Вычеркнув из памяти прошлые обиды. Но сейчас он чувствует себя Стоящим на краю пропасти птенцом не знающим, ожидает ли его распахнувшиеся за спиной крылья или каменная плаха. Вы не представляете, как изумлен был Орден, да и я сам, когда она отметила меня лозой. Брент остановился у подножия дуба, поглядел вверх, словно надеясь что-то рассмотреть среди ветвей. Потом откнулся в него лбом и с глухим стоном затонул кулаком по стволу. Архайн прав. Дерьмо я, а не жрец, творебожец. За этот семерик я нарушил все писанные и неписанные законы ордена, расшвыривался силой потока направо и налево, как последний гер. А ведь каждая ее крупица это не взошедшая семь, не проклюнувшееся яйцо, нерожденный ребенок, а вдруг именно ему было предначертано изменить будущее мира. Друзья сочувственно сгрудились возле него. Утешитель из Джая был аховый. Парень умоляюще уставился на Иртара, и тот не подкачал. «Но ты же говорил, что твоя первоочередная цель — спасение привратницы, не? Разве она не важнее каких-то дурацких предначертаний? Ведь без нее вообще никто не родится!» Я мог выкрутиться и так. Начать с того, что от вас надо было сразу же избавиться. Тогда бы ни плеть не понадобилось, ни щука, ни кабан. Брент оторвался от дуба, глянул на раду, осекся и безнадежно махнул рукой. Я не понимаю, почему привратница до сих пор отвечает на мой зов. Она давно уже должна была от меня отречься. Мужчина сел, привалившись спиной к шершавой и нагретой солнцем коре, тише влез к нему на колени, сколько поместилось, и начал с урчанием тереться башкой о грудь жреца. Значит, Ерам, ты и нравишься больше? Фыркнул Артар, опускаясь на корточки рядом. «Как и нам! Архайн пусть кос спасет. Ему только того и надо! До да ручки тебя довести, чтобы ты скорее к нему вернулся!» «Ему и так недолго ждать осталось!» Горько возразил жрец, машинально почесывая киса между ушами. «А если кристалл попадет в руки к привратнице?» Ранда собралась с духом и тоже вступила в разговор. «Она сумеет воскресить тебя по-настоящему?» Бренд недоуменно поглядел на девушку, а потом его лицо чуть прояснилось. Возможно. Да, пожалуй, и обычный жрец умеет. Корень так точно. Надо просто прижать кристалл к пробужденному семени, и оно перетянет душу в себя. Ну вот видишь, восхитился Артар. Значит, не все так безнадежно. Молодец, женщин, и от тебя мало-мало полезный есть. Радда возвела глаза вверх и саркастически покачала головой. Мол, чем ты думал, двоедины или кто там еси на небеси, создавая этих бестолковых мужиков? Одна морока с ними. — Но Архайн вряд ли согласится добровольно расстаться с Кристаллом, — скептически заметил Джай. — Значит, расстанется недобровольно, — пожал плечами горец. — Надо только подкрасться к нему поближе. — С камнем потяжелее, — ехидно продолжил обережник. «Ты можешь попробовать с камнем!» не смутился Эртар. «Но лучше подловить его среди толпы, когда он чем-нибудь увлечен!» «Например, горца какого-то убивает!» мрачно поддакнул жрец. «Ничего у вас не выйдет. Проще самого Игра грабить, чем Архайн. А мне кажется, выйдет!» тихо, но твердо сказала девушка. «Должно выйти!» «Знаешь?» Эртар положил руку на плечо Бренту. «Я, пожалуй, тоже буду в это верить, даже если ты против. Двое против одного – это уже хорошие шансы, можно играть, э?» «Трое», – поддержала Джай. «Ты в явном меньшинстве, так что кончай хандрить». «Ну, а раз вы все равно уже сидите, давайте сделаем привал и хорошенько все продумаем», – решительно объявила Ратта. «Что там у вас из еды было?» Девушка порылась беспрекословно отданной Эртаром сумки. «И это все?» «Придется похлебку варить. Значит, ты за водой? Ты за дровами?» «С каких это пор ты нами командуешь?» — опомнился Джай. «С тех самых, как вы меня украли!» — с готовностью сообщила нахалка. «Это игровое возмездие за ваше злодеяние!» «Ты клевещешь на темного! Он не настолько жесток!» «Тьфу на вас!» — устало сказал Брент, отпихивая кошака и поднимаясь. «Пойду птицу какую-нибудь для супа поймаю, что ли». На сытый желудок думалось легче и веселее. Парни и девушка быстро сошлись на мнении, что вначале надо все-таки попытаться найти привратницу, ибо без бренда это будет, как деликатно выразилась Рата, немножко труднее. А потом уж можно бежать и брать Архайна за кристал. кристалл. Пару дней в плену жрец как-нибудь продержится, тем более зная, что помощь близка. Бренд был настроен куда менее оптимистично, особенно насчет последнего пункта, но возражать не пытался. Пусть лучше будет идиотский план, чем вообще никакого. Довольные собой парни отправились к ручью ополоснуться и наполнить фляги, а по возвращению их глазам открылось душераздирающее зрелище. Радда упоенно расчесывал Бренту волосы, не особо заморачиваясь, легко идет гребень или нет. Жрец также старательно изображал, будто понятия не имеет, что творится за его спиной. Особенно потешно это выглядело, Когда девушка дергала посильнее, заставляя Брента втягивать голову в плечи и шипеть от боли. Парни переглянулись и заржали. Жрец и без того не слишком радостный, наступился еще сильнее. Увлекшаяся девушка ничего не заметила. Тебе просто хвост сделать или косу заплести? А разве там что-то осталось? хмуро осведомился Брент. Осталось? Смотри, какой ты пушистый! Рата собрала волосы в пук и сунула Бренту через плечо. Пушистый, задумчиво повторил Джай, смакуя слово. Лапочка! Тоненьким голоском поддержал его горец, жеманно трепахнув жрецу ресницами. Но «Ну все, хватит! Бренд сердито тряхнул головой и поднялся, игнорируя возмущенные его полираты, предвкушавшие еще полчаса забавы. Эй, а где ты гребень взяла? присмотревшись, насторожился Эртарк. И сумки с едой, а что? «Вообще-то я им кошака вычесываю!» Брент и Тиш одарили девушку одинаково неласковыми взглядами. Рата смущенно хихикнула и поскорее сунула гребень обратно в сумку. Косу жрец заплел сам, а бы как, оскорбив в лучших чувствах не только девушку, но и горца. По его словам, именно так выглядело самое гнусное надругательство над трупом врага. «Дай кинжал!» — надоело слушать их скулеж Бренту. Прежде чем спутники успели что-то понять, жрец одним движением отчикнул косу под корень и вручил остолбеневшей девушке. «Теперь делай с ней что хочешь. Можешь с этим поделиться». Рад брезгливо сунула ее Эртару целиком, но охотник обзаводиться запасной косой тоже не пожелал и, трескуче выругавшись по горски, зашвырнул ее подальше в кусты. Идти по обычному дикоцветию было не в пример легче и приятнее, чем по приграничному. Даже Джай взирал на него с новоприобретенным умилением. Жрец, как обычно, шел впереди. За ним Радда, чем-то полюбившаяся трусившему рядом кошаку, а болтающие между собой парни подстали на несколько шагов. "Эй, она на него смотрит!» Толкнув Джая в бокс, усмешкой наябедничал Эртар. «Кто?» Думавший совсем о другом, обережник погрутил головой. «А, Радда на Брента. Ну и что, я тоже на него смотрю. И на тебя тоже». Слушай, дорогой! возмутился недогадливостью друга горец. Если ты на меня так смотреть, я в твой наглый глаз кулак дать. О! дошло наконец Даджая. Точно, вот дурная девка. Э, не скажи, многозначительно прищелкнул языком Артар. Почему? он тоже на нее смотрит. Киш-киш, гадкий мух! Горец тряхнул головой, сбрасывая севшую на макушку бабочку. Обиженный мух полетел вперед, обогнав Брента. «Уже летают», — задумчиво прошептал жрец. «Как я когда-то мечтал их увидеть!» «А что в ней такого особенного?» — не поняла Радда. Жрец грустно усмехнулся. Бабочка вернулась и села ему на плечо, позволив накрыть себя горстью. «Смотри». Брент медленно раскрыл ладонь, на которой озадаченно шевелил мохнатыми усиками цветок. Четыре одинаковых лепестка пронзительно синего цвета, серебряная кайма, белые прожилки, завитые усы тычинок, ливовый воротничок из чашелистиков и короткий сноготь обрывок стебелька. Девушка завороженно потянулась к нему пальцем, но дотронуться не успела. Цветок неожиданно трепыхнул лепестками и зигзагообразно взвился вверх, оставив на ладони два черных прочерка пыльцы. «Что это было?» – почему-то шепотом спросила Радда. Камалек. Цветок-комалейник. Но он же летает? Ну да. Иначе как бы он добрался до камалей? Ведь их зачастую разделяют не только расстояние, но и высота. Одна лоза стелится по земле, вторая может обвить дуб до самой макушки. Бренд проводил цветок взглядом, пока тот не затерялся в листве. Так и мы. Ищем, ищем. А найдем ли? В летописи сказано, что на одной камалее распускаются несколько сот бутонов, в то время как камальки с окрестных лоз слетаются к ней десятками тысяч, а еще мириады гибнут по дороге. Найдем, уверенно возразила Радда. Будет тебе твоя камалея, и ехидно добавила. Накормит, напоит и спать уложит, всем остальным жрецам на зависть. Бренд покачал головой. «Не издевайся, она меня не выберет». «Почему? Я бы выбрала!» Неловко пошутила девушка. «Во-первых, к совершеннолетию привратницы я буду в полтора раза старше ее». Жрец мрачно подумал, что его сейчас-то вряд ли можно счесть завидным женихом. «Ну, у некоторых женщин это только привлекает!» «Во-вторых, я ошиб. И что?» «Убийца» пояснил бренд останавливаясь, чтобы подтянуть шнуровку на сапоге. Тиш сел рядом и начал старательно умываться. На мне слишком много крови, Радда». «Но ты же делал это ради нее!» возмутилась девушка. «И что с того?» «Нож не станет чище от того, в чьей руке он зажат. Врага или защитника?» «Да, лазе не обойтись без шипов, но кто их любит?» «Дура она, твоя превратница! искренне сказала Радда. Тут народ из сил выпивается, шкуру ее спасая. А ей цветочки подавай, чистенькие, смазливенькие. Попрыгала бы по лаве, поспала на земле. Надеюсь, она никогда даже не услышит о подобном. Холодно осадил ее бренд. Рада, какое тебе дело до ее выбора? Она не мужчина, а ты не жрец. И вообще, можешь отстать от нас в любом селище. Тебя никто не держит. «Ты тоже дурак!» В сердцах бросила девушка и так резко двинулась прочь от бренда, что оттоптала неуловимый тише хвост, и ответ жреца, если тот вообще был, утонул в диком мяве. Деревья раздались, выпуская дорогу в поле, чистая, размеченная колышками, по весне хорошенько осененная и уже первый раз скошенная, в полосах подвяленной травы. Из-за уступа леса застенчиво выглядывал первый домик селища, по петушиному раскрашенный заходящим солнцем. Путники остановились, прикидывая заночевать на опушке или идти дальше. Уставшая Рада попыталась присесть на тишу, но тот с жалобным мявканьем бухнулся на бок, вытянув лап. Эртар предупреждающий присвистнул. Навстречу им, похлопывая польняной льняной прутиком и как-то воровато озираясь, брел высокий широкоплечий детина. Такой же белобрысый, как Джай, только выгоревший добела, добила, вихрастый и пушках. пушках. При виде незнакомцев с кошаком он вздрогнул и попятился но, приглядевшись, просиял и бросился к ним. «Ой, господин Ер, вы там мне нужны!» Детина сходу пухнулся на колени и с надеждой обратил взгляд на Брента. «Благословите на злое дело!» «Какое?» – растерялся жрец. «Корову хочу скрасть!» – с готовностью повинился Конопатый. «Рыжую, с белым пятном на лбу, вон там за селищем пасется! Хотите, подойдем поближе, покажу!» «Может, господину Еру еще тебе на стреме постоять?» – возмутился Джай. Варье проклятое. Безо всякого стеснения с игром договаривается, а Береже потом хоть расшибись. Не, -е -е, серьезно помотал головой детина. Я и сам справлюсь, место глухое. Только благословите. Мужчина тяжко, как раз пароль, вздохнул. Игрово чада, а ты знаешь, что с ее грех. Знаю, знаю, господин Ер! Семь бусин он стоит, во! Корсточка медяшек проворно перекочевала к бренту в ладонь. «Что ж, благословляю тебя, Игрова Чада!» Жрец отвращением осенил торжественно замершего детину знаком двуединого. «Иди с темным и греши!» «Погоди!» Эртар поймал за рука ретива подорвавшегося с колен варюгу. Ему явно не терпелось проверить благословение в деле. «Ты местный, э?» «Не-а!» — «Не -а, помотал тот вихрастый головой. «Че я, дурак, в родном селище скотину сводить? Узнают же сразу!» «А как оно хоть называется, знаешь?» «Ну так!» — обиделся детина. «Большие ячмени! У меня тут свояк живет!» «Ой!» — сполошилась Рада. «Сюда брат Марахан на закупки ездит!» «Угу!» — не вдумываясь подтвердил парень. «Там нынче ярмарка собирается, купцов понаехало, бродяг притащилась, жуть! Я в воротах целой толпой столкнулся, мужики заросшие, бабы в рванье, детенки орут!» и с хищным блеском в глазах добавил. Самое время злобу человеку поживиться. Все селещане на торговом выгоне околачиваются, заранее прицениваются. А коровка-то без присмотра осталась. Вали-ка ты отсюда, злой человек, не выдержал Джай. Покуда костицы, Эртар больно пнул его в лодыжку. Всех коров не разобрали. детина изумленно на него вылупился, но спорить с яровой обережью не стал. Развернулся и трустой почесал обратно к селищу. Джай мрачно буравил взглядом его могучую спинушку. Если марахан успел сюда навидаться, то наверняка растрепал о творебошцах избежавшей игровой невести по всем едальню. И меня тут многие знают, уныло поддакнула Радда. Я с ним постоянно ездила, помогала сыры выбирать. Значит, я пойду в селище один, решительно объявил Брент и, стянув мантию, бросил ее в руки Джая. «Думаешь, без нее тебя не узнают?» Скептически заметил Артар. «Ничего, я всегда смогу отвести селещанам глаза тенями или огнем и удрать, как из той мельницы. А вы идите обратно в лес и ждите меня на опушке». «А тебе обязательно туда ходить?» Рата поежилась, словно бы не вначале коснувшись в локтем. «Обязательно». Мужчина вздрогнул, как от ожога, и поспешно отстранился. «Да что с ним происходит в конце-то концов?» «До следующего взывания нам все равно делать нечего, так что надо проверить тех бродяг с детьми. Вдруг это они водят нас за собой, сами о том не подозревая?» Поспол бы лучше!» Джаю идея разделиться тоже не понравилась. Будь он какой-нибудь шарлатанкой-гадалкой, непременно загнул бы что-нибудь протерзающее его недоброе предчувствие. Но здоровому мужику признаваться в таком было стыдно. Брент только отмахнулся. Оставшиеся дни ребята развели костер и хотели за неимением ужина хотя бы хлебнуть самойлики. Но обнаружили, что Брент случайно прихватил с собой их заветную кружечку. Так бы и пришлось пить холодную воду из фляг, как бы артар не отлучился прогуляться. И когда за него уже начали всерьез беспокоиться, вернулся с полным подолом земляной груши. Уверяя, что нашел ее прямо посреди дороги, но руки у горца почему-то были по локоть в грязи. Ужин вышел не шибко роскошный. К лету груша стала волокнистой и пресной, зато сытной. Водле селища тоже пылали костры, разведенные приезжими. Ветер доносил обрывки музыки. Рада мечтательно к ним прислушивалась, пытаясь мурлыкать что-то себе под нос. Лежащий рядом тишь – тут же присоединялся, и девушка со смехом щелкала его по носу, вынуждая умолкать и облизываться. «Хотите, я вам тоже спою, э?» – предложил Эртар. «Опять горскую про козлов!» – съехидничал Джай. Его собственные музыкальные способности ограничивались непристойными частушками по пьяни, причем, по словам слушателей, самым непристойным в них был голос исполнителя. «Могу и равнинную!» – согласился охотник вам, как надо их правильно петь. «А ты танец на углях знаешь?» оживилась Радда. «Спрашиваешь?» Эртар тут же отщелкал пальцами ритм и начал. «Поменяй пустой очаг на шелест пламени, скуку полдня на веселье верхолуния, клетку стылых стен на небеса бескрайние, окунувшись танца на углях безумие. Эй, давай, пляши, пока горит огонь, пока душа горит. Эй, и от души, ладонь в ладонь до да утренней зари». На припеве голос горца развернулся во всей красе, с птичьей легкостью гоняя переливы вверх и вниз, как на дудочке. Песня была быстрая и зажигательная, ладони сами тянулись исполнять приказ. «Поменяй тревогу на надежду светлую, вьюги кружева на ручейков журчание, лямку будней на свою мечту заветную, и скорее вливайся в танец наш отчаянный!» Продолжила девушка высоким и чистым голосом, от которого у Джая слегка зазвенела в ушах. У Рады эта песня была одной из любимых, ее часто пели по вечерам в рабских холупках. Эртар одобрительно кивнул, подхватывая припев. «Поменяй разлуку на объятия нежные!» — вступил третий голос, не очень сильный, но приятный баритон. Кози нет на дружеские возгласы! Сердце грусть тоску на счастье безмятежное! Вместе с нами ни щеля ни ног, ни голоса!» Куплет он закончил в одиночестве. Припев петь не стал отшлянул и, не дожидаясь аплодисментов, скомандовал их русскую. Взять их!